«Седьмое. Сколько мне осталось жить?» — вслух спросил я себя. В общем, я успокоился. Интерес к дате конца был скорее академическим, чем практическим. Даже если бы вычисление показало, что жизнь быстро шагает к распаду, это не стало бы теперь поводом рвать на себе волосы. Завершение экспериментов именно таким способом было моим свободным решением негодовать на себя нелепо. Я только с интересом отметил, что самоубийцы кончают с собой в состоянии аффекта, а у меня аффекта не было. Неистовство мутило сознание лишь до решения. Страх небытия терзал до внутренне принятого отказа от бытия. Конечно, я не радовался, но и уныние не одолевало. Была даже некоторая удовлетворенность, что найден выход из совершенной, казалось, безвыходности. До да практическое любопытство, много ли совершишь всяких, не имеющих отношения к эксперименту дел, разных необязательностей, которыми всегда полнится наше существование. Раньше в подобных случаях писали завещания и заверяли их подписями и печатями, подумал я, и почти весело рассмеялся. Раньше не было подобных случаев. Никто даже после моей гибели не должен догадываться, что я ее предвидел. Она предстанет случайностью эксперимента, а не его рассчитанным результатом. Компьютер выдал утешительный расчет. Жизни хватало и на дело, и на безделье. Можно и всласть соснуть, и разика два погулять по холмам Урании. Я зевнул и потянулся. Желание сна — одно из самых сильных проявлений жизни, но меня, пока я просто жил, на сон не хватало. «Отказываясь от жизни, можно разрешить себе солидно поспать», — сказал я вслух и засмеялся. Все получалось по любимой формуле. Мне бывало хорошо, даже когда было плохо. Я пошел к двери. Появившийся на экране Антон задержал меня. «Эдик!» «Что такое заоролон? Я возмущен! Можешь мне поверить?» Охотно вере ответил я. «Ты всегда чем-нибудь возмущен. Что на этот раз вывело из себя повелитель демонов? Наверное, взбесил закон сохранения энергии. Или ты по-прежнему негодуешь на таблицу умножения? Или стало непереносимо, что электроны существуют независимо от позитронов? Независимо они не существуют, я берусь это доказать. Но меня возмущаешь ты, а не позитроны. Это гораздо хуже. Раньше назови мою вину, потом будешь убеждать, что я хуже возмутительных законов природы». Твоя вина в Жанне». «В Жанне?» На мгновение я растерялся. Все, что связано с Жанной, имело особый смысл. Любое упоминание о ней звучало опасностью. «Да, в Жанне! В чем же еще спрошу тебя?» «Повелитель, воля твоя!» «Не прерывай!» Я встретил Жанну, когда она возвращалась от тебя. Она уже выглядела поздоровевшей, даже помолодевшей, а ты ее чем-то так расстроил. Я, естественно, поинтересовался, скоро ли она принесет очередную партию пластинок для сепарации воздуха. Она послала меня в преисподнюю и убежала. Ты уверен, что не было у нее причин посылать тебя в преисподнюю и без того, чтобы предварительно посещать мою лабораторию? Для повелителя демонов... Я запрещаю тебя острить! Ты не Чарли, у тебя строты не получаются. Скажи прямо, чем ты довел Жанну до такого расстройства? Повелителя демонов надо было успокоить. Его необузданность непосредственно не грозила ходу моих экспериментов, но он мог привлечь внимание к дурному настроению Жанны, и такую мелочь следовало предвидеть и предотвратить. Я сказал, мы говорили о Павле. Я, наконец, показал ей место, где Павел упал. Раньше я боялся это делать. Она плакала, я тоже не плясал. Поводов для веселья не было. Антон мигом перестроился. Понимаю. Будем надеяться, что это последнее потрясение. На время ее надо оставить в покое, пусть она выплачется. Обещаю не торопить с новой партией пластинок, хотя, поверь, они ох как нужны. Он отключился, и я выбрался наружу. Была глубокая ночь, короткая ночь ранее прекраснейшие из ночей, какие мне удалось увидеть в жизни. Всего восемь земных часов отвели космостроители на суточное вращение урания вокруг своей оси. В природной своей первозданности Урания вращалась еще быстрее. Ее прежнее шальное окружение замедлили чуть ли не в четверо. Первые поселенцы жаловались, что не успевают от заката до восхода Мардеки сосредоточиться ни на одной толковой мысли, а быстрый бег дневного светила по небосклону вызывает головокружение. И при нас сторожило ворчали, что космостроители могли бы расстараться и на большее, мол. Ночь осталась такой короткой, что не успеваешь перевернуться с одного бока на другой, как уже пора вставать. Мы, новое поколение исследователей, не предназначали ночи для сна, бывало, не спали и по неделям. Драгоценное время не стоило тратить на такое примитивное занятие, как сон. Зато если выпадал спокойный часок, мы торопились на торжество звездной ночи. — Ты своя собственная обсерватория, — шутила обо мне Чарли, изредка соглашаясь на совместные прогулки. Ты восторженный созерцатель, ты всему радостно удивляешься, — сказала сегодня Жанна. В отличие от Чарли, ни ее, ни тем более Павла, мне ни разу не удалось уговорить полюбоваться праздником звезд. У них была иная радость — побыть лишний раз друг с другом. Звезды им не требовались. Выйдя из научного городка, я зашагал по темной равнине. Дойду до извивы реки и поверну назад, — сказал я себе. Я шел не торопясь, и небо двигалось мне навстречу. Быстрое вращение планеты добавляло своей красоты в ночное колдовство. Звезды не медленно передвигались, как на земле, они торопились, не шествовали друг за дружкой, а, казалось, глазу стремились одна другую обогнать. Силуэты созвездий менялись, расплывчатыми выплывали из-за горизонта, сжимались, становились четкими в зените, снова расплывались, рушась за горизонт. Пока я шел до речки, небо стало другим. Оно еще изменит свой облик, когда я ворочусь. Думал я растроганно. На долинке холмы лился серебристый свет, близкие окрестности выступали отчетливо. Урания не имеет спутников, но ночи и без лун полны сияния. Повелитель демонов утверждает, что при свете звезд он свободно читает старинные книги. Возможно, это правда, но я и днем не видел Антона с книгами. Он черпает свои знания из пленок, а не из книг. И сотни раз, прогуливаясь по ночным просторам, я ни разу не встречал на них Антона вот и сейчас я был, вероятно, один на всем обширном ночном пространстве планеты. Я шел и шел, никто не приближался ко мне, никого я не увидел вокруг. Я постоял у речного обрыва. По воде плыли сияющие жгуты. Каждая звезда, поднимаясь на небо, торопилась прочертить след своего небесного пути. Выбрав самую яркую звездную ниточку, я любовался ею. Расплывчатая, очень длинная, через всю реку она сжималась, все ярче сияла, пока звезда карабкалась вверх а там, в зените, линия превратилась в пылающую точку. Всю поверхность воды усеяли такие неподвижные сверкающие точки среди сотен живых, меняющихся полос и жгутов. Я наслаждался водным отображением звезды, а когда она двинулась из зенита вниз, и точка снова растянулась в расплывающуюся и тускнеющую ниточку, я оторвался от реки и пошел домой. Впервые за много коротких ночей ранее, за долгие часы лабораторных бдений Я на своей кровати, отрешенный от суетных мыслей, крепко и сладко спал примитивным сном моих предков, не ведавших ни антиморфена, ни радиационных душ ни острой необходимости жертвовать необязательным сном ради настоятельного бдения. И, проснувшись к концу следующего дня, я удовлетворенно сказал себе, «Мне отпущено семь дней на жизнь, мне хватит пяти для завершения эксперимента, процесс идет автоматически». Процесс шел автоматически, это было единственно верное, но не было ни семи дней предоставленных на жизнь, ни пяти на завершение процесса. Меня с экрана вызвал Чарли. Еще никогда я не видел его столь расстроенным. — Приходи ко мне, Чарли, — сказал я. — Поверь мне, нельзя оторваться от аппаратов. — Оторвись! Когда ты около своих механизмов с тобой не поговоришь. На его двери горел красный глазок, запрещающий вход. Ко мне он относиться не мог. Я вошел, не постучав. Чарли ходил по своему большому кабинету, как волк в клетке. Он молча показал рукой на кресло, но я присел на подоконник. В окне творился очередной закат Мардеки. Мне недолго оставалось любоваться закатами, этим тоже не удалось. Чарли раздраженно крикнул, совсем как Антон, даже голоса стали похожи. Раздражение подавило все иронические интонации, столь обычные у Чарли. «Слезай с подоконника, скоро у тебя будет в времени обсервировать красоту ранней и без того, чтобы делать это из моего окна». Я знал, что именно этого-то и не будет. Времени для любования красотами Урания из какого-либо окна. Ибо для меня вскоре время кончится. Тем не менее, сел в кресло и вопросительно поглядел на Чарли. Он продолжал ходить и на ходу говорил. Проклятый Рой нанес-таки нам удар. Энергетики нажимают на него, он поддался. Он дает разрешение на доставку слотона сгущенной воды. Энергетики обещают отменить ограничение пользования энергией. Ты считаешь это ударом? Ударом и почти смертельным, если мы с тобой не восстанем. Условием для получения воды Рой поставил прекращение всех работ по трансформации времени. Ибо ему, видишь ли, не ясно, как конкретно произошел сдвиг времени на энергоскладе в обратную сторону. Он опасается, что из новой цистерной сгущенной воды произойдет такая же катавасия. Он со всем своим земным изяществом так и выразился – катавасия. Удивительно точный язык для знаменитого космофизика. Но ведь и вправду… Точно неизвестно, каким образом волна обратного времени достигла энергосклада, осторожно заметил я. Чарли, я не мог показать, что знаю о причинах взрыва больше, чем он. Да, разумеется, мы далеко не все понимаем, но какое это имеет значение? В свой час допытаемся до подробностей. Сегодня важно одно. Такая волна была. Ее генерировал Павел Ковальский. Она вызвала взрыв. А Павла Ковальского больше нет. Волны обратного времени никто не генерирует. Опасностей для энергосклада, к тому же ныне отнесенного далеко от наших лабораторий, не существует. Я рисую ситуацию неправильно. Правильно рисуешь. Уверен, как и ты, что условия для новой катастрофы полностью отсутствуют. Так почему тысячу раз черт его подери, Рой Васильев отказывается это понять? спросил у него самого. Уже спрашивал. Он притворяется дурачком. Разводит руками не физически, а фигурально. С этой наукообразной грацией. Доказательства неубедительны, ситуация остается темной. Мол, мои мозолистые мозговые извилины не способны разобраться во всех тонкостях вашей хронистики. Так прямо и высказывается. Не прямо, а криво. Придумал новый тип аргументации. Нас учили, что Ультимарацо логики доказательства от абсурда, а у него доказательство от невежества. Аргументирует своим невежеством, а за его невежеством стоят обширные полномочия». Все могу понять, одного не понимая, как Альберт Боячек, наш светлоразумный, наш проницательнейший президент Академии наук мог снабдить этого Роя Васильева таким властительным мандатом. Что собираешься предпринять? Завтра вылетаю на латону, оттуда на землю. На время моего отсутствия директором Института экспериментального атомного времени назначаю тебя: Продолжать борьбу с Роем Васильевым будешь ты. Тебе понятны твои задачи? Мои задачи мне понятны. Мне непонятно, что ты собираешься делать на земле. Буду стучать кулаком. По всем начальственным столам. Схвачу мудрого боячика за его старческое горло, вытряхну душу из этого милого человека. А если по-серьезному? По-серьезному. Буду доказывать, что эксперименты с атомным временем слишком важны для науки, чтобы так безапелляционно их запрещать. Думаю, в Академии наук моим аргументам прислушаются больше, чем к безграмотным велениям какого-то дознавателя. О чем ты так напряженно думаешь? Откажись хоть разок от привычки многозначительно молчать. Надеюсь на твою полную откровенность. Полной откровенности я не мог себе разрешить, но на многие просчеты Чарли указал. Я напомнил, что еще недавно он предвидел пользу вызванного аварией дополнительного внимания к работе института. Пользы не получилась, ожидается вред. Он думал, что доказав правильность гипотезы обратного времени, заставит Роя удовлетвориться этим объяснением аварии. Рой пошел дальше, он, судя по всему, основательно напуган возможностями, какие таятся в искусственном изменении тока времени. Теперь Чарли делает новую ошибку. Конечно, он докажет Боячику важность хроноэкспериментов. Это тем проще, что Боячек и не сомневается в их важности. Разве тот факт, что Чарль Загриценко, физика, создавшего первый в мире трансформатор времени, единогласно избрали в члены Академии наук, и Боячек после голосования публично объявил, трудами нового академика открывается особая глава в изучении природы, создается новая наука хронофизика, Разве это не свидетельствует о признании важности наших работ? Но Чарльз Гриценко, академик и директор Института экспериментального атомного времени, любитель парадоксов и острот, человек, умеющий ко всякому несомненному факту немедленно подобрать другой несомненный факт, ставящий под сомнение несомненность первого, этот блестящий софист и столь же блестящий экспериментатор, этот наш общий друг Чарли, почему-то упорно закрывает глаза на то, что всеми понимается, не только важность, но и опасность любых искусственных изменений хода времени. Я ни в одном пункте не отошел от утвержденной на Земле тематики наших работ. Будь справедлив ко мне, Эдуард. Буду справедлив. Не отошел от утвержденной тематики. Все верно. Но сама эта утвержденная тематика показалась такой опасной, что колебались, можно ли ее выполнять на Уране, далекой от Земли планете, специально оборудованной для сверхопасных работ. Разве не изучали предложение оборудовать вторую планетку, подобную Урании, и передать ее одному тебе? И разве не ты убедил этого не делать, ибо тебе не терпелось поскорее развернуть исследования? Вспомни, что ты говорил. Работы наши, конечно, опасны, но вряд ли опаснее творение биоконструкторов. Те способны выпустить в мир искусственно созданные смертоносные бактерии, новых гигантских цератозавров, всякое невиданное зверье, перед которым... «Земные тигры, что божьи коровки перед осой» В общем, тысячи рукотворных биологически реальных демонов зла А мы, хронофизики, близко не коснемся таких страхов Так ты говорил, верно? А что получилось? Погиб Павел Ковальский, прекрасный человек, великолепный экспериментатор И только счастливая случайность, что все мы в тот миг сидели В своих сверхэкранированных казематах, именуемых лабораториями Только эта случайность предотвратила гибель еще десятков, если не сотен людей. Так к кому прислушаются теперь на земле? К тебе или посланцу боячика Рою Васильеву? Не надейся, что распоряжение Роя земля отменит, она его подтвердит. Ты предлагал нам уступать, но не поступаться. Ты поступишь совсем. Знаешь, чего ты добьешься? Что возвратятся к предложению, которое ты когда-то уговорил снять. Станут спешно выискивать другую планетку для наших работ. А все те годы, которые понадобятся для ее оборудования, мы будем поплевывать в потолок или прогуливаться по равнинному ранее, если нас, конечно, не отзовут на землю, чтобы поручить совсем иные исследования. Проклятый молчон, с досадой сказал Чарли. Сто лет держишь замок на губах, но уж если заговоришь... Что ты предлагаешь делать? Просить Роя отменить свой запрет. Объяснить ему ситуацию так, чтобы он взглянул на нее нашими глазами. Все иное неэффективно. Чарли, шагая по кабинету, с минуты размышлял. — Согласен, надо опять идти к Рою. — И немедленно. Поднимайся, отправимся вместе. — Нет, — сказал я, — крою пойдет один человек. Этот человек я. Ты останешься у себя. Чарли выглядел таким удивленным, что я едва не рассмеялся, хотя мне было не до смеха. — Ты слишком волнуешься, Чарли, — продолжал я. — И ты увлекаешься собственной аргументацией. Боюсь, на педанте Роя это действует плохо. Доверь мне переговоры. Чарли принимал решение без долгих колебаний. Иди один, если ты меня переубедил, то с ним задание проще не переубеждать, а убеждать. Превратить его дремучее невежество хотя бы в еле брежущий расцвет знания. Та самая простота, которая хуже воровства, ответил я в его стиле, и он захохотал. Реплика показалась ему отвечающей обстановке. До гостиницы от института было метров пятьсот, но я потратил на них полчаса. Уверенность, с какой я разговаривал с Чарли, вдруг испарилась. Убедить Роя я мог только исповедью а не вывязыванием цепочки аргументов. На исповедь я не пошел бы ни к Жанне, ни к Чарли, и я не был уверен, что скромная откровенность подействует на сухого землянина, что если и последняя моя отчаянная попытка спасти, процесс будет напрасный. Нужно тысячу раз подумать, сотни раз взвесить все за и против, прежде чем постучать в дверь Роя. Я шел, останавливался, стоял, ни одной мысли не возникало в голове, снова шел, меня вела неотвратимость. На двери Роя горел зеленый глазок, он был у себя и не запрещал входа. Я постучал и вошел. Рой стоял у окна. Он сделал шаг ко мне и показал рукой на кресло. Ни на лице, ни в голосе его не было удивления. Он очень спокойно сказал, «Хотя и поздно, но вы пришли».